— Это брат Якова Абрамовича, Роман Львович наш, самый-самый большой начальник. «Ну, — Ну-ну, не пугайте хозяйку, — сказал гость. — А где же наша молодая очаровательная родственница? Спит ты ли в гостях? Она тихонько наложила крючок и на цыпочках подошла к шкафу. Бесшумно открыла его, посмотрела и сняла вечернее платье, но потом подумала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 На сложении широкого и крепкого, и так же, как и Яков Абрамович, лицом походил он на толстого, полнощекого младенца. Радость мамы. Так в старину рисовали Амуров, а на старых картах так. — Петь на вас при солнце, — сказал Штерн, — а то вчера я вас даже и увидеть не сумел. Что же вы так сразу скрылись? — Хочет родиться на Кавказе, а не в Смоленске или на Арбате. — Скажите ему...